«Служитель Божий, вы ошибаетесь!» «Кто служитель Божий? Юсуп?» Вальзер рассмеялся. «Не хотел бы я встретиться с его богом!» «Юсуп — сириец, хашишин, главный доверенный Таисия, исполнитель всех его темных дел!» «Хаши... кто?» «Хашишин!» «Есть на Востоке такой тайный орден! Его членов с измольства готовят к ремеслу убийцы!»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 Вальзер снова засмеялся. У вас удивительно выразительная мимика, Эрфондорн. Сейчас я изготовлю слепок из воска по шее рот, и не вздумайте шевелиться.